После работы Захар решил перекусить во всемирно известный ресторан быстрого питания. Перед едой отправился помыть руки. Над раковиной висело большое зеркало. Непроизвольно Захар прикинул, сможет ли через него пролезть человек. Ответ однозначный – сможет. А как это зеркало может запускаться для связи? А может ли вообще? Во время еды Захар думал о том, что если каждый из зеркал – средство прохода между мирами. просто у каждого свой механизм запуска. У того, который в ванной, он случайно разгадал механизм запуска. У других не смог, да и не пытался. Но что если у каждого зеркала своя особенность? Через то, которое висит у него в ванной, невозможно ничего передать. Оно обладает лишь базовыми функциями, то есть соединяется беседников. вдруг существует зеркала, которые достаточно спустить лишь с одной стороны, и они дают доступ в другие миры. И одно такое зеркало висит у него в прихожей. Захар откусил гамбургер и достал телефон. Подключившись к местному Wi-Fi, вышел в интернет и набрал запрос: "Как изготавливается зеркало?". Когда-то он уже читал об этом. С тех пор прошло почти 2 десятилетия. Из памяти выветрилось всё, кроме того, что обратная сторона зеркала изготавливается из серебра. Поисковая машина выдала список сайтов с ответом на поставленный вопрос. кликнув на первый же, Захар пролистал рекламный блок, неинтересное вступление и прочитал следующую информацию. Для отличного результата берут только высококачественное стекло с хорошей шлифовкой, безукоризненно чистое. Процесс изготовления зеркала включает несколько этапов: промывка стекла в слабом содовом растворе с целью избавления от пятен, масла и жира. Подготовка к изготовлению отражающей основы, заключающаяся в том, что промытые в чистой воде стекло смазывают мелом и хранят до нанесения металлического слоя. Затем наступает этап серебрения, во время которого очищенное мягкой тряпкой и хорошо промытое стекло погружается в ванну так, чтобы оно отставало от дна на 1 см, а дно-то как раз наполнено серебряным раствором. После зеркало промывается в дистиллированной воде и сушится в вертикальном положении. Затем, во избежание воздействия внешних температур и механических повреждений, посеребрённая поверхность покрывается асфальтовым лаком. Иногда для придания особой прочности зеркальной поверхности между раствором металла и лаком наносится слой меди. Каждый из этапов должен проводиться с предельной аккуратностью и ангельским терпением в абсолютной чистоте. Малейшее нарушение необходимых для процесса условий непременно скажется на качестве зеркала. Захар несколько раз прочитал технологию изготовления зеркала, полез на другие сайты, но и там был описан тот же процесс, но в больших деталях. Он несколько раз перечитывал технологию, пытаясь найти момент, когда обыкновенное стекло, серебро, медь и лак становятся проводниками в параллельный мир. Ничего не вышло, на всех сайтах описывается достаточно простенький процесс, Теоретически выполнимый даже в домашних условиях. Захар доел, допил кофе и отправился домой. Шагал медленно, смотрел под ноги и размышлял. На площадках играла детвора. В одном из дворов на лавках сидели четверо стариков. Сражались в шахматы и нарды. Зазвонил телефон. Захар вынул аппарат. Таня. «Здравствуй, любимая», – проворковал он. «Здравствуй», – отозвалась Таня. Я пришла с работы, поужинала и теперь как-то одиноко, томно произнесла она. А что, соседка? А Ира сегодня нет. Немного помолчала и добавила. И не будет. Позвонила, сказала, что осталась у коллеги. Подозреваю, что коллега мужского пола, иначе это будет странно. Для Москвы, усмехнулся Захар. Совсем не страшно. Тут таких праворольных много. Съезжаются ото всюду. Когда мы увидимся, перебила Таня. У Захара так и просилось на язык сегодня. Но как раз сегодня он хотел поделиться с звониками своими догадками, чтобы информация начала распространяться по мирам, даже если она неверна, то заставит задуматься и искать правду, то есть убийцу. "Давай на днях", сказал Захар. "Может, завтра, а может, послезавтра. Я сегодня решил наконец ехать за обоями. Вот весь день морально собирался" Сейчас зайду домой, поем и поеду. Клеить их позовешь? Обязательно, пообещал Захар, мысленно прикидывая, когда бы и вправду смотаться за обойми. Он установился на тротуаре и пропустил красную машину с женщиной за рулем. От автомобиля ощутимо воняло бензином. Следом промчался велосипедист. А когда позовешь? Продолжал его спрашивать Таня. Сегодня съезжу, куплю. Захар начал размышлять вслух. Может... Ну и тогда завтра, если ничего не забуду. Или послезавтра? Тебе же ещё мебель двигать, старые обои сдирать, сказал Таня. Там только подготовки на несколько дней. Точно, сказал Захар, никогда не делавший ремонт. Давай тогда так. Сегодня съезжу, всё куплю, а завтра днём созвонимся и решим, во сколько встретимся. Идёт? Захар подошёл к подъезду и остановился чуть поодале. Хорошо, согласилась Таня. Тогда до завтра, сказал Захар. Я тебя люблю. Правда? с сомнением произнесла Татьяна. Честно при честно, искренне заверил Захар. Тогда до завтра. Захар убрал телефон в карман, взбежал по ступеням подъезда, набрал на домофоне код. Дверь открылась. Он планировал поваляться на диване, посмотреть фильм или почитать книгу, если ничего интересного не найдёт. Но планы резко изменились. придётся ехать в строительный магазин